Перед ним стоял специальный агент Рой Линдл. Рядом, как догадался Босх, напарник Экеблада Фил Колберт. Рой улыбнулся. «Босх, я тебе задолжал за стрижку. Гарри был поражен, ведь он только что сдал этого человека в место заключения, но быстро сообразил, в чем дело. Ирвингу и Билец доложили о встрече на парковке у Цезаря и прочитали сделанные под присягой письменные показания. Они поверили в алиби и дали команду отпустить Линдела. Вот почему Белец спрашивал его регистрационный номер, когда Босх позвонил в ответ на вызов ее пейджера.